Когда Юсупов понял, что именно он должен избавить Россию от Распутина, он поделился этой пока еще туманной мыслью с прекрасной Ириной. Ирина отнеслась к рассуждениям мужа трезвой, даже деловито. «Феликс», — сказала она, — «может быть, в этом и есть твой шанс». Если ты спасешь Россию, спасешь империю раньше, чем это сделает Дмитрий Павлович или кто-нибудь другой из великих князей, который наймет пару убийц, тебе не будет равного в России. Ты предлагаешь нанять убийцу, сделанным возмущением, а в самом деле с некоторым облегчением, спросил Феликс. Ни в коем случае, — ответила Ирина, — подвиг такого рода нельзя путать с уголовщиной. Если ты хочешь убить Распутина, то именно твой кинжал, «Должен вонзиться в грудь временщику!» Феликс замолчал. все эта сцена его смутила. Он полагал, что Ирина бросится отговаривать его, умолять. Она же толкает его, может, к тюрьме? К казни? «Не бойся», — сказала Ирина. «Никто не посмеет поднять руку на героя. Вся Россия будет носить тебя на руках!» Феликс пожал плечами. Ему не было дела до того, как себя поведет Россия, если его в то время зарубят шашками жандармы. Разговор на том закончился и возобновился вновь, когда Ирина собралась на юг, в имение своего папа, чтобы избавиться от петербургского кашля. Они обсуждали ее отъезд, и вдруг Феликс вспомнил один из ялтинских вечеров трехлетней давности. «Ты не помнишь такого Сергея Серафимовича?» – спросил он. «Берестова? Мы были у них, такой седой, благородный джентльмен, его потом загадочно убили», — ответила Ирина. «Я помню, что в тот вечер был спиритический сеанс, и мы говорили о Распутине, о том, что его надо убить, чтобы спасти страну. А может, это мне только кажется?» «Тогда Распутин не был столь опасен», — сказала Ира. Она поежилась, глядя перед собой, вспомнила, какой был... «Страшный человек, тот медиум у Берестова, помнишь?» «Общение с тайными силами не проходит даром», — попытался улыбнуться Феликс. Тот разговор с Ириной, которая вскоре уехала на юг, был еще одной песчинкой на весах. Феликс не относился к героям, в нем даже не было военной косточки, как в его отце, чересчур бравом, но недалеком офицере. Он и на фронт не спешил, хотя на него по этой причине поглядывали косо. Впоследствии в исторических исследованиях, написанных в основном после октября, будут приняты фразы типа... В конце 1916 года в среде крайне правых политиков и в окружении императора преобладали намерения физически устранить Распутина, которого все, даже члены императорской семьи, считали виновником военных поражений. Это было не совсем так. За 10 лет в России не нашлось ни одного смельчака, который бы перешел от слов к делу, все смельчаки состояли в партии эсеров и уничтожали губернаторов и полицмейстеров. Распутин, как представитель крестьянства, вызывал у них презрение, но не считался кандидатом в мученики. Должен был появиться человек, для которого смерть Распутина не только освобождение России от наваждений, но и... Источник корыстного интереса Пересиливавшего любые опасности Проистекающие от поступка Ирина Которая и была мотором в том семействе Не переставала подталкивать робевшего Феликса Как-то озлившись он даже рявкнул Ты-то найдешь себе другого мужа А я новую голову не отыщу Ирина взглянула на него Чуть склонив голову Она умела так смотреть как на насекомое И вышла из комнаты Он помаялся с полчаса, пошел просить прощения. Ирина чуть усмехнулась и ответила, что не обижена. В тот день, когда Феликс решился познакомиться с Распутиным, он совершил шаг, не позволяющий думать об отступлении. Если ты, Феликс Юсупов, близкий к престолу, богатый и красивый, пошел в товарищи к Конокраду, «Значит, тебе не место среди чистых, особенно, если ты пошел на это именно для того, чтобы протиснуться в среду чистых». Феликс с Ириной тщательно продумали дебют своей партии. На мойке неподалеку от дворца Александра Михайловича, в котором в 1916 году, пока шел ремонт в Юсуповском особняке, поселились молодые, стоял дом «Головяных» фактической главой которого за неимением в Петербурге мужчин была Маша Головина, некогда приятельница Феликса. Уже не первый год она себя открыто почитала в верных сторонницах Распутина, в свете над ней посмеивались, впрочем, ей до мнения света и дела не было. Феликс нанес Маше визит. Навел разговор на Распутина, что было несложно, выслушал панигири к старцу. Феликс осмелился внести нотку сомнения. «Как же?» – спросил он. «Такой праведный, как ты говоришь, человек может проводить жизнь в кутежах и разврате». Маша покраснела и стала отмахиваться ручкой от Феликса, как от осы. «Ты попал все эти клеветы!» «Так говорят враги старца, ведь враги нарочно подтасовывают факты, чтобы очернить его в глазах государыни» но мне говорили, что в Виллероде, где он чаще всего бывает, у него есть собственный кабинет, он там танцует с цыганками. Замолчи, если не хочешь, чтобы я навсегда с тобой поссорилась. Добившись молчания, Маша вдруг сказала, возможно, старица делает это, вот именно, погоди. Если он так делает, то только для того, чтобы нравственно закалить себя путем воздержания от окружающих соблазнов. Фраза была так ловко построена, что Феликс понял, она заготовлена и отрепетирована заранее. «А министров, твой старец, назначает и снимает ради нравственного совершенствования?» «Феликс, давай прекратим разговор об этом». Он ничего не даст ни мне, ни тебе, лишь останется осадок. Если ты хочешь, то я тебя представлю Григорию Ефимовичу, скажу, что ты хочешь его видеть, и тогда ты сам сможешь убедиться, какой это святой человек». Феликс сделал вид, что размышляет.